Глава 43. На следующее утро я первым делом позвонила в приемную доктора, чтобы узнать результаты своих анализов. Разумеется, результаты подтвердили мою беременность. Врач очень мило поздравил меня со столь волнующим событием. «По возвращении в Женеву, мисс Деплеси, вы должны будете незамедлительно встать на учет в службе акушерства и гинекологии», добавила она на прощание. «Обязательно», — пообещала я. И ещё раз большое вам спасибо. Я снова улеглась на кровать, попивая слабо заваренный чай. От запаха кофе меня продолжало мутить. Несмотря на общую слабость во всём теле, теперь я была спокойна, понимая, что это вполне естественное состояние организма в подобной ситуации. То есть причин для беспокойства нет. Мысленно я напомнила себе, что нужно будет обязательно заказать книгу о беременности. Собственно, на сегодняшний день я вообще весьма смутно представляла всё, что с ней связано. Впрочем, а кто из женщин задумывается о беременности всерьёз, пока она не настигает их? Я всегда относилась к материнству с безразличием, ни категорических «за», ни «против». Идея обзавестись собственным ребёнком казалась мне делом далёкого будущего. И потом это ведь может случиться, а может и не случится. Правда, мы с Тео иногда заводили речь о детях. Даже со смехом придумывали всякие забавные имена нашим потенциальным отпрыскам. А ещё обсуждали вероятность того, как превратить загон для овец на нашем с ним острове любви в достаточно просторный дом, способный вместить в себя всех наших наследников. Мечтали о том, как эти поцелованные солнцем детки будут наслаждаться своим благословенным детством, живя среди таких красот, словно сошедших со страниц книг Джеральда Даррелла. К сожалению, всем этим мечтам не суждено было сбыться. Однако мне стоит в ближайшее же время всерьёз задуматься о том, где именно я захочу произвести на свет своё дитя. И какое место станет для него родным домом. Зазвонил телефон на прикроватной тумбочке, и я сняла трубку. Администратор сообщила мне, что звонит мистер Халворсон. Решив, что это Том, я попросила женщину соединить меня с ним. «Бонжур, Алли! Сова?» К своему ужасу я услышала на другом конце провода голос Феликса. «У меня всё в порядке», — довольно резко ответила я. «А у вас?» «Тоже хорошо, насколько позволяют мои старые кости. Вы сейчас сильно заняты?» «Почему, спрашиваете?» На другом конце провода повисла пауза. Наконец Феликс ответил. Я бы хотел поговорить с вами. О чём? Интересно бы знать. Это не телефонный разговор. Так позвольте спросить у вас ещё раз, когда у вас будет свободное время, чтобы встретиться со мной? По голосу Феликса было слышно, что он собирается повести разговор о чём-то очень серьёзном. Давайте где-то через час. Здесь в гостинице устраивает? Отлично. Ладно, тогда до встречи. Я поджидала Феликса возле стойки администратора. Наконец он появился в вестибюле, держа в одной руке слегка помятый мотоциклетный шлем. Я поднялась со своего места, чтобы поздороваться с ним, а про себя подумала, что тут одно из двух. Либо освещение в гостиничном холле не совсем удачное, либо Феликс успел состариться буквально за одну ночь. Потому что сегодня он предстал передо мной в образе стопроцентного старика, каким в сущности и был. «Бонжоу, мадемуазель», — поприветствовал он меня, изобразив на лице улыбку. «Благодарю вас за то, что соизволили уделить мне немного времени. Мы можем где-нибудь поговорить спокойно?» «Думаю, здесь есть комната отдыха для постояльцев отеля. Возможно, там». «Прекрасно. Значит, идём туда». Мы именовали вестибюль и вошли в совершенно пустую комнату для отдыха. Феликс тотчас же уселся, Какое-то время молча разглядывал меня, потом спросил, едва заметно усмехнувшись. «Как думаете, для порции спиртного ещё не слишком рано?» «Понятия не имею, Феликс, вам решать». «Тогда чашечку кофе». Я вышла из комнаты, отыскала официантку, заказала ей чашечку кофе для Феликса и стакан воды для себя. И всё время не переставала думать о том, каким подавленным он сегодня выглядит сдулся, словно воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. Какое-то время мы говорили обо всяких пустяках. Но вот, наконец, официантка принесла мой заказ, поставила наши напитки на столик и ушла во свояси. Я почему-то сразу догадалась, что дальнейший наш с Феликсом разговор будет носить сугубо конфиденциальный характер, не для посторонних ушей. Я бросила на Феликса выжидательный взгляд. Он неторопливо сделал первый глоток — И я тут же заметила, как дрожит его рука с чашкой кофе. «Алли, вначале я хотел бы поговорить с вами о Томе. У меня сложилось впечатление, что вы с ним очень близки. Всё верно, и это несмотря на то, что мы с Томом знакомы всего лишь несколько дней. Сама удивляюсь, как стремительно произошло наше сближение. Но между нами действительно возникла очень прочная связь». Феликс слегка прищурился. Ничего удивительного. Так и должно быть. Вчера, когда вы были у меня, я подумал, что вы знаете друг друга уже много лет. Так по-родственному вы оба себя вели. Однако продолжим наш разговор. Полагаю, Том уже успел рассказать вам свою историю. О том, как я в своё время отказался признать отцовство. Да, рассказал. «А вы сможете поверить мне, если я скажу, что вплоть до того самого момента, когда, наконец, был проведён тест ДНК, я вполне искренне полагал, что Том не мой ребёнок?» «Раз вы так говорите, то да, я поверю вам». «И это чистая правда, Алли». Феликс яростно кивнул головой. «Марта, мать Тома, была моей ученицей. Да, у нас не действительно была небольшая интрижка» но вряд ли Том знает о том, что одновременно со мной у Марты был ещё один любовник, так сказать, постоянный ухажёр. Собственно, она была даже помолвлена с этим молодым человеком, и на тот момент, когда мы с ней стали встречаться, речь уже шла об их свадьбе. «Понятно. Не хочу показаться слишком самоуверенным», продолжил свой рассказ Феликс, «но Марта влюбилась в меня, как говорится, с первого взгляда, буквально потеряла голову от любви». Прямо на вождение какое-то. А для меня вся эта интрижка ничего не значила. Ровным счётом — ничего. То есть, говоря простым языком, мне от неё нужен был только секс и ничего более. Впрочем, этого же я хотела и от всех других женщин. Честно признаюсь, я из той категории мужчин, которые не тяготеют к браку. И уж тем более не гожусь я в примерные отцы. Знаете, современная молодёжь про таких, как я, говорит сегодня так — Человек, который патологически боится брать на себя ответственность. Но, к моей чести, я всегда заранее предупреждал всех своих подружек, что я за тип такой вредоносный. Я ведь взрослел в эпоху свободной любви, великолепные 60 шестидесятые. Их ещё называют бушующими 60 шестидесятыми. Моё поколение росло в обстановке полной свободы, в отрицании и даже в попрании всех старых норм морали. И сказать по правде, этот дух бунтарства сохранился во мне до сих пор. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Но я такой, какой есть. Феликс слегка пожал плечами. «А что вы сказали матери Тома, когда она сообщила вам, что ждёт ребёнка?» «Что, если она хочет ребёнка?» «А на тот момент я был более чем уверен, что она забеременела от своего жениха, так как мы с ней переспали не более двух раз» то она должна как можно скорее сообщить эту новость жениху и немедленно выйти за молодого человека замуж. На что она мне ответила, что накануне вечером разорвала помолвку с ним, так как поняла, что она, видите ли, не любит его, и что она любит только меня. Вздор. Полнейший вздор. Феликс провёл ладонью по лбу, а потом закрыл ею свои глаза. Стыдно признаваться в этом сейчас, но тогда я расхохотался ей прямо в лицо. Сказал, что она спятила, сошла с ума. Помимо того, что у неё не было никаких доказательств, что она зачала именно от меня, сама мысль о том, чтобы поселиться с ней под одной крышей и начинать разыгрывать из себя счастливого папашу, главу семейства, показалась мне в корне абсурдной. Я сам существовал тогда на сущей гроши, жил в промерзающей насквозь хижине. Скажите, ради бога, что я мог предложить женщине с ребёнком, даже если бы эта женщина была мне желанна. Словом, я выставил Марту вон, полагая, что если она поймёт, что номер со мной у неё не выгорел, то тогда у неё не останется иного выбора, как вернуться к своему прежнему жениху. И, конечно же, она меня не послушала. А вскоре после рождения ребёнка Марта бросилась за помощью к Хорсту и Астрид. Дедушке на тот момент было уже 93 года, бабушке — 78. Марта же выписала им в красках, какой я подонок и подлец, как мерзко я обошёлся с ней. Мои отношения с Хорстом и Астрид были сложными и до этого, а уж после всех леденящих душу рассказов Марты они и вовсе прекратились. Навсегда. Мы с дедушкой практически не общались до самой его смерти. Может, обменялись парой слов не более того. Хотя ребёнком я обожал своего деда. Хорст был замечательным человеком. Это правда, Алли. «В детстве я считал его своим героем». Феликс бросил на меня жалобный взгляд. «Вы тоже считаете меня подонком, Алли? Как и Том, да?» «Не мне вас судить, Феликс». «И не затем я согласилась на наш разговор. Я пришла, чтобы выслушать вас и всё то, что вы хотите сказать мне», — осторожно ответила я. «Ладно, тогда продолжим». Итак, после того, как я твёрдо заявил Марте, что впредь не желаю иметь дело ни с ней, ни с её младенцем, она куда-то исчезла. Потом стала засыпать меня письмами. Сообщила, что не стала прерывать беременность, а перебралась вместе со своим приятелем куда-то на север, поближе к родителям. Будет думать, что ей делать дальше. И в каждом письме не переставала твердить, что любит меня. Я не отвечал на все эти любовные послания. Надеялся, что она правильно истолкует моё молчание и начнёт выстраивать свою жизнь по-новому. Ведь она была молода и очень привлекательна. А потому я был уверен, что у неё не возникнет проблем по части устройства личной жизни. Что она с лёгкостью найдёт себе человека, который даст ей всё, что надо. А потом, в один прекрасный день, я получаю письмо от неё, свложенный в конверт фотографий. Сразу после родов. Я... Феликс замолчал и как-то странно глянул на меня. Но вот он заговорил снова. Следующие пару месяцев я не имел от неё никаких вестей. А потом вдруг встретил её в Бергене. Она шла по улице, толкая перед собой коляску. Конечно, я повёл себя как законченный подлец негодяй. Феликс слегка скривился. Словом, я спрятался от неё. А потом попросил одного своего приятеля узнать, где она сейчас обитает. От него-то я и узнал, что моя дедушка и бабушка приютили Марту у себя, так как ей некуда было больше податься. Тот дружок, с которым она какое-то время сожительствовала, выставил её, в конце концов, вон. Наверное, Том рассказывал вам, что его мать страдала от затяжных приступов депрессии. Вполне возможно, это была так называемая послеродовая депрессия. «А как вы отнеслись к тому, что Марта поселилась в доме ваших дедушки и бабушки?» — спросила я у него. Я был взбешён. Вне себя от ярости. У меня было подозрение, что моими родными просто манипулируют. Вдруг неизвестно откуда появляется какая-то женщина и объявляет им, что родила от меня ребёнка. Но что я мог сделать в той ситуации? Тем более, что ей удалось убедить их, и они поверили. Они ведь раньше не раз упрекали меня в своих письмах, что я типичный прожигатель жизни без каких-либо моральных устоев и принципов. Вот и получается что рассказ Марты они восприняли как ещё одно доказательство своей правоты. Боже мой, Аллея, как же я был зол тогда, как зол. И эта злость тлела во мне многие годы. Да, я совершил ошибку. По моей вине или нет, но женщина забеременела. Однако никто из моих близких, ни дедушка, ни бабушка, никогда, ни разу в жизни не изъявили желание выслушать для разнообразия и меня. Узнать, так сказать, оборотную сторону случившейся истории. Марта сумела убедить стариков в том, что я подлец, подонок и негодяй. Вот и весь сказ. «Послушайте, Алли, я всё же закажу себе что-нибудь покрепче. Хотите составить мне компанию?» «Нет, спасибо». Феликс поднялся со своего места и направился на поиски бара. А я сидела и вспоминала слова посолта о том, что в любой истории всегда есть две правды. Во всяком случае, всё, что только что рассказал мне Феликс — прозвучало весьма убедительно. И пусть на данный момент он законченный пьяница, но уж точно не лжец. К тому же меня подкупило, что он был предельно откровенен в разговоре со мной. И сказать честно, мне была вполне понятна его точка зрения на всё произошедшее. Феликс вернулся через какое-то время с большой порцией виски. «Ваше здоровье!» — провозгласил он и изрядно отхлебнул из стакана. «А вы никогда не пытались рассказать Тому всё то, что только что рассказали мне?» «А смысл?» «Конечно же, нет», — Феликс звучно рассмеялся. «Ведь ему буквально с пелёнок внушали, какой я мерзкий и развращённый тип. Понятное дело, взрослею, он принял сторону матери, защищал её во всём. Хотя, не скрою, порой мне было искренне жаль его, причём независимо от того, мой это сын или чужой. До меня доходили слухи о том, что время от времени Марта погружается в глубочайшую депрессию, из которой потом выныривает с большим трудом. К счастью, первые годы своей жизни, так сказать, этап становления, то он прожил вместе с Хорстом и Астрид, то есть в атмосфере относительной психологической стабильности. Марта, она ведь по характеру была похожа на искру, на такого капризного, избалованного ребёнка. Легко вспыхивала и при этом требовала, чтобы всё и всегда было только так, как ей того хочется. Иными словами, выпускали всё на самотёк до тех пор, пока не узнали, что Том унаследовал ваш фамильный дом. Да, Хорст умер, когда Тому исполнилось 8 лет, а моя бабушка, которая была значительно моложе своего мужа, умерла, когда Тому было уже 18 Когда нотариус сообщил, что по завещанию Хорст оставил мне свою виолончель и небольшое финансовое пожертвование, а всё остальное перешло к Тому, я понял, что с подобной несправедливостью надо что-то делать. А что вы почувствовали, когда узнали, что Том действительно приходится вам родным сыном? Я был сражён наповал. Именно так, наповал. Феликс сделал очередной глоток виски. Природа может время от времени выкидывать подобные фокусы, не так ли? Феликс презрительно фыркнул. Вот такой фокус она выкинула и со мной. Умом я понимал, что моя попытка опротестовать завещание лишь усилит ненависть Тома ко мне. Но уверен, вы поймёте меня правильно. Ведь я был совершенно искренне убеждён в том, что Том — это такой кукушонок, которого его мамаша подкинула в наше родовое гнездо. А вы обрадовались, когда узнали, что Том — ваш сын? Задала я следующий вопрос, вдруг почувствовав себя этаким психотерапевтом, анализирующим со своим пациентом сложную бытовую ситуацию. Наверняка Тому понравилась бы такая манера ведения беседы. «Если честно, даже не помню, что я тогда почувствовал», — не стал кривить душой Феликс. «После того, как я получил на руки результаты теста ДНК, я крепко запил, пил, не просыхая, несколько недель кряду «Само собой, Марта не приминула прислать мне ядовитое письмецо, в котором торжествовала свою победу. Но я тут же швырнул его в огонь». Феликс подавил тяжёлый вздох. «Какая запутанная история получилась. Ужасно глупо всё вышло. Какое-то время мы оба сидели молча. Я сосредоточенно переваривала всё, о чём рассказал мне Феликс. «Какая жалость, — думала я, — знать, что жизнь этого человека, растраченную впустую, — и прожита совсем не так, как должна была быть. «Том говорил мне, что вы были очень талантливым пианистом и композитором», — обронил я наконец. «Почему был? Хочу, чтобы вы знали, я и сегодня являюсь таковым — талантливым пианистом и композитором». Впервые за всё время нашего разговора Феликс по-доброму улыбнулся. «Тогда вам должно быть стыдно за то, что вы не распорядились своим талантом как следует». «А откуда вам, мадемуазель, известно, — как именно я распорядился своим талантом. Тот инструмент, который стоит в моей хижине, он ведь для меня всё. Источник моих мучений и терзаний, моя любовница, мой здоровый дух, обитающий в немощном теле. Да, наверное, я из-за своего постоянного пьянства человек ненадёжный в том смысле, чтобы использовать меня в качестве профессионала. Но для себя-то самого я могу продолжать играть. И играю постоянно, по сей день. А чем ещё, по вашему мнению, я могу заниматься днями напролёт в этом забытом богом и людьми сарае? Я играю. Играю для себя. Возможно, когда-нибудь я разрешу вам послушать, как я играю. С усмешкой добавил Феликс. И Тому тоже. Сильно сомневаюсь, чтобы он изъявил такое желание. Впрочем, я его совсем не виню. Он в этой ситуации исключительно жертва. Случайно попал, так сказать, под раздачу. С одной стороны, ожесточившаяся сердцем и душой, да ещё и явно ненормальная мамаша. С другой — папаша, который никогда не признавал его своим ребёнком. У Тома есть все основания презирать меня. «Феликс, а почему бы вам не рассказать ему всё то, что вы только что рассказали мне?» «Как же вы не понимаете, Алли?» «Да стоит мне сказать лишь одно плохое слово в адрес его драгоценной матушки, и он тут же хлопнет дверью. И потом...» С моей стороны, это было бы верхом жестокости, разрушить веру Тома, который он вырос, в то, что Марта в нашей с ней ситуации невинная жертва. Зачем же я стану сбрасывать её с пьедестала, особенно сейчас, когда её уже нет в живых? Какой в этом смысл? Какой резон?» Феликс снова вздохнул. «Ну, было и было. Было и прошло. Этот человек мне явно симпатичен», — подумала я. «Он отнюдь не законченный эгоист». Во всяком случае, чувства и переживания его близких ему не безразличны. Хотя при этом он не сильно старался добиться расположения Тома. А сейчас я спрошу вас вот о чём. Зачем вы всё это рассказали мне? Или хотите, чтобы я, в свою очередь, рассказала вашу историю Тому? Какое-то время Феликс молча разглядывал меня, потом взял со стола стакан с виски и осушил его до дна. Нет, не поэтому. «Тогда зачем? Чтобы тем самым сказать мне, что Том всё же был прав? Что я ещё один ваш ребёнок, рождённый вне брака, ещё одной вашей жертвой, да?» Я говорила нарочито шутливым тоном, но по глазам Феликса видела, что ему ещё есть что сказать мне. «Всё не так просто, Алли. Совсем не просто». Чёрт, запутался в конец. «Простите меня». Он снова подхватился со своего места и побежал в бар а через пару минут вернулся назад с очередной большой порцией виски. «Простите, но, как видите, я действительно законченный алкоголик. Между прочим, попрошу заметить, что, когда я пьян, то играю гораздо лучше, чем на трезвую голову. Так всё же, Феликс, что такое вы собирались рассказать мне ещё?» Насела я на него, опасаясь, что очень скоро вторая порция виски подействует на него отупляюще. Язык начнёт заплетаться, мысли в голове путаться. Дело в том, когда я вчера увидел вас с Томом, сидящими рядом на диване, похожими словно две горошинки из одного стручка, я вдруг подумал. Точнее, всё в моей голове сложилось и стало ясным, как дважды два. Целую ночь я промучился без сна, всё думал, А нужно ли мне рассказывать об этом вам? Ведь, несмотря на предвзятые мнения о моей персоне со стороны других людей, у меня, тем не менее, есть моральные принципы. Свой, так сказать, кодекс чести и всего того, что можно, а чего нельзя. И уж меньше всего на свете мне хочется причинить кому-то из вас двоих очередную боль. Я и так много чего напортачил в своей жизни. «Феликс, прошу вас, скажите же мне всё, что вы хотели сказать». Снова умоляюще повторила я. Ладно, ладно. Но ещё раз предупреждаю, это такая головоломка, в которой я и сам пока не разобрался до конца. Вот. Он сунул руку в карман и извлёк оттуда старый конверт. Потом положил конверт на стол прямо передо мной. Как я уже говорил вам, Алли, когда Марта родила, она сообщила мне об этом и приложила к письму фотографию. — Да, вы говорили. Фотографию Тома. — Да, Тома. Но она держит на руках ещё одного младенца. Девочку. Получается, что Марта родила двойняшек. Хотите взглянуть на эту фотографию и на само письмо? О, Боже! Едва слышно пробормотала я, судорожно ухватившись за край дивана и чувствуя, как всё поплыло перед глазами. Я опустила голову. Феликс мгновенно подбежал, уселся рядом и стал гладить меня по спине али сделайте глоток виски, вам сразу же полегчает. Надёжное средство при любом душевном потрясении». «Нет». Резким движением я отодвинула стакан в сторону. Запах виски сразу же вызвал у меня приступ тошноты. «Я не могу. Я беременна». «Господи, что же я наделал?» Возбуждённо выкрикнул Феликс. «Подайте мне, пожалуйста, воды. Меня уже чуть-чуть отпустило». Он подал мне стакан с водой. Я сделала несколько глотков, чувствуя, что полуобморочное состояние мало-помалу проходит. «Простите», — повинилась я перед своим собеседником, «но сейчас мне действительно лучше». Я взглянула на конверт, лежавший на столе, и взяла его. Потом трясущимися руками, а руки мои дрожали почти так же, как и у Феликса, я открыла конверт, извлекла из него листок бумаги и чёрно-белую фотографию красивой женщины в которой я сразу же опознала мать Тома. Именно её фотографию в рамочке я видела во Афроске Хасад. Женщина убаюкивала двух младенцев. Можно мне прочитать само письмо? Оно на норвежском. Я сам прочитаю его вам. Да, пожалуйста. Ладно. Вначале, как обычно, идёт адрес. Больница святого Олафа в тронхейме Потом дата. 2 июня 1977 года. А дальше уже сам текст. Феликс слегка откашлялся. «Дорогой Феликс, думаю, я должна сообщить тебе, что родила двойню — мальчика и девочку. первый на свет появилась девочка 31 мая, ещё до наступления полуночи. Несколько часов спустя, уже на рассвете 1 июня, родился мальчик. Я очень устала. Роды были тяжёлыми и долгими а потому, скорее всего, я пробуду здесь ещё неделю или чуть меньше, потому что быстро иду на поправку. Посылаю фотографию твоих деток. Если захочешь увидеть их или меня, приезжай. Мы пока ещё здесь. Люблю тебя. Твоя Марта. Вот, собственно, и всё». Последние слова Феликс произнёс хриплым голосом. Судя по всему, он сам был на грани слёз. «31 мая. Мой день рождения. Правда?» «Да». Я скользнула взглядом по Феликсу, потом снова стала разглядывать младенцев на фотографии. Два абсолютно одинаковых комочка в одинаковых одеяльцах. Трудно даже распознать, где здесь я. «Могу лишь предполагать, что было потом», — сказал Феликс. «Поскольку у Марты не было ни своего дома, ни мужа, она была вынуждена немедленно отдать одного из вас на усыновление». «Но ведь потом вы повстречали её в Бергене, куда она вернулась после родов. Неужели у вас не возникло законного вопроса, а где же второй малыш?» Я почувствовала, что задыхаюсь от нехватки воздуха. «Куда подевалась я, в конце концов?» «Алли...» Феликс осторожно положил свою руку поверх моей. «Придётся мне ещё раз огорчить вас. Я просто подумал, что второй младенец умер». Ведь после этого Марта ни единого разу не упомянула в разговоре со мной о существовании девочки. Не сообщила она об этом и моим дедушке с бабушкой, и даже Тому ничего не сказала. Видно, воспоминания обо всём, что было связано с её отказом от вас, были слишком болезненные, и она просто постаралась всё забыть, начисто стереть этот эпизод из своей памяти. Впрочем, я-то и общался с ней всего ничего, несколько пустячных разговоров, Пару слов, исполненных обиды и злости. Но в письме я в некоторой растерянности наморщила лоб. Такое впечатление, что Марта всерьёз рассчитывала на то, что вы будете вместе. Возможно. Подумала, что увижу фотографию своих отпрысков и тут же расчувствуюсь, стану другим человеком. Дескать, с появлением на свет детишек, твоих детишек, у тебя нет иного выбора, кроме как возложить на себя бремя всей ответственности за них. «А вы ей ответили?» «Нет, Алли. Простите меня, но я ей не ответил». Я почувствовала, как у меня стучит в висках. Такое ощущение, что мозг сейчас взорвётся от переизбытка полученной информации, а сердце разорвётся от противоречивых переживаний, захлестнувших меня. Пока я не знала, что Феликс, судя по всему, мой родной отец, я могла мыслить рационально и с пониманием выслушала его рассказ о прошлом но сейчас ситуация кардинально изменилась, и я растерянно соображала, а как, собственно, мне реагировать на этого человека сейчас? Возможно, это и не я вовсе. Ведь никаких стопроцентных доказательств у нас нет. Пробормотала я в некотором замешательстве, отчаянно хватаясь как за соломинку за эту спонтанно возникшую версию. Вы правы. Но если посмотреть на вас с Томом, если вспомнить о ваших днях рождения — «Наконец, о том, что ваш приёмный отец отослал вас именно на поиски Халварсенов, то скажу так. А какие ещё доказательства вам нужны?» «Впрочем», — мягко добавил он, «сегодня так легко докопаться до любой правды. Знаю это по собственному опыту. Тест ДНК мгновенно подтвердит либо опровергнет наше родство. Если хотите, я с радостью помогу вам в этом, Алли». Я откинула голову на спинку дивана, Закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «В самом деле, какие мне ещё нужны подтверждения? Всё и так ясно, как божий день. Правильно сказал Феликс. Всё сходится. Но помимо всех тех фактов, которые он перечислил, есть ещё кое-что. Ведь с самой первой встречи с Томом я инстинктивно почувствовала в нём родственную душу. Такое ощущение, будто я знала его всю свою жизнь». Вот уж и правда, мы с ним действительно как две горошины из одного стручка. Недаром мы столько раз за последние дни синхронно озвучивали одни и те же мысли, которые одновременно приходили нам в голову, а потом сами же смеялись над собой. У меня даже голова закружилась от переизбытка чувств при мысли о том, что теперь у меня есть брат-близнец. Но одновременно я почувствовала и горечь, Вспомнив, что родная мать была вынуждена выбирать, какого младенца я оставить у себя, а какого отдать в чужую семью. И в чужую семью она отдала меня. «Понимаю, Алли, о чём вы сейчас думаете, и мне очень жаль, поверьте», вмешался в ход моих мыслей Феликс, словно прочитав их. «Если это хоть как-то поможет вам, то знаете Когда Марта впервые сообщила мне о своей беременности... Она ещё тогда сказала, что не сомневается в том, что у неё будет мальчик, и что она сама очень хотела бы иметь сына. Наверное, и свой окончательный выбор она сделала именно по гендерному принципу, и никак иначе. Спасибо за слова поддержки, но прямо сейчас мне от этого не легче. «Понятное дело», — тяжело вздохнул Феликс, — «но что я ещё могу сказать?» «Ничего. Пока ничего». Но всё равно спасибо за то, что согласились поделиться со мной своей информацией. Можно я на какое-то время оставлю письмо и фотографии у себя? Обещаю, я обязательно всё верну. Конечно, конечно. А сейчас простите меня, но я хочу немного прогуляться по свежему воздуху. Одна, — многозначительно добавила я, поднимаясь со своего места. Понимаю. И ещё раз простите меня за то, что я поведал вам эту давнюю историю. Я бы ни за что так не поступил, если бы знал, что вы беременны. В таком состоянии ведь всё воспринимается гораздо эмоциональнее и острее. Напротив, Феликс, мне сейчас стало гораздо лучше. И спасибо вам за то, что вы были предельно честны в разговоре со мной. Я вышла из комнаты, потом на улицу. Колючий солоноватый воздух приятно бодрил. Я быстрым шагом направилась вдоль набережной. На пришвартованных в порту судах кипела работа. Грузы разгружались и загружались. Я приблизилась к одной из швартовых тумб и уселась на её твёрдую холодную поверхность. Было ветрено, ветер разметал мои волосы, часть упала на лицо. Я собрала волосы в один пучок и перевязала их ленты для волос, которую всегда ношу с собой. Итак, сейчас я знаю всё. Некая женщина по имени Марта Зачала меня в Бергене от мужчины, которого звали Феликс. Потом родила и почти сразу же отдала в чужие руки. Разум услужливо подсказывал, что я сама во всём виновата. Не стала бы копаться в своей родословной ничего бы не узнала. Но обида, что Марта предпочла избавиться именно от меня, прожигала меня насквозь. А хотела бы я оказаться на месте Тома, поменяться с ним ролями? Не знаю, не знаю. Но одно сейчас я знала точно. С самого первого дня моего появления на свет рядом со мной всегда существовала некая параллельная реальность. И она, эта реальность, при определённых обстоятельствах могла бы легко стать моей судьбой. И вот эти две реальности наконец соприкоснулись друг с другом, столкнулись и даже сошлись воедино, а я сейчас мечусь между ними, и меня при этом раскачивает из стороны в сторону. «Марта. Моя мать», — громко произнесла я. «Интересно, я тоже стала бы называть её Ма, как и Марина, учитывая сходство их имён». Иронично усмехнулась этому странному совпадению. Какое-то время бездумно разглядывала чаек, парящих на ветру. Потом начала думать о той жизни, которая зреет внутри меня. Представить себе не могла, что со мной может случиться такое». Несмотря на то, что прошло чуть более суток с того момента, как я узнала о своей беременности, и вопреки тому, что я никогда ранее не задумывалась всерьёз о проблемах материнства, природные инстинкты уже одержали во мне верх. И я уже любила это ещё не родившееся дитя всеми фибрами своей души. «Как же ты смогла отдать меня?» — с яростью выкрикнула я, глядя на воду. «Как ты только могла!» — повторила я со всхлипом. Слёзы градом покатились из моих глаз, но порывистый ветер мгновенно относил их прочь, попутно высушивая лицо. Мне никогда не узнать истинные мотивы Марты, не услышать её версию всего того, что случилось тогда, 30 лет назад. Я никогда не узнаю, как сильно страдала эта женщина, отдавая меня в чужие руки, как прощалась со мной в последний раз, как потом вдвое крепче прижимала к себе и лелеяла своего ненаглядного тома, отдавая ему всю материнскую любовь. Мысли мои понеслись вскачь, словно табун диких лошадей. Я поднялась с тумбы и начала быстрым шагом расхаживать по набережной. Волны с шумом набегали одна на одну и яростно обрушивались на берег, который сдерживал их натиск. Вот так же и мысли в моей голове, подобно этим волнам, крушили друг друга, зеркально повторяя всю степень моего отчаяния. «Как же мне больно сейчас!» «Чертовски больно!» «И что же я нашла в итоге, отправившись в это путешествие?» — спросила я себя. «Боль? И только боль?» «Алли, перестань быть эгоисткой!» — укоризненно попеняла я самой себе. «О том? Разве этого мало? У тебя теперь есть брат-близнец». «Да. О том? Ты забыла про него?» Постепенно я стала успокаиваться и приводить свои мысли в относительный порядок стараясь размышлять в позитивном ключе. Как же много совпадений в моих поисках с тем, что было у моей старшей сестры Майи. Майя тоже отправилась на поиски своего прошлого, а встретила любовь. Такую же любовь нашла и я. Правда, моя любовь несколько иного рода, но всё же. Ещё вчера вечером, укладываясь в постель, я всей душой сострадала тому, пережившему такое трудное детство. Потом попыталась разобраться в том, почему меня так тянет к этому человеку. Уж не влюбилась ли я, испугалась я в какой-то момент. И действительно ведь влюбилась, но совсем не так, как в Тео. А сейчас, когда я знаю, что Том — мой брат-близнец, мои чувства к нему не только вполне естественны, но и легко объяснимы. Я приехала в Норвегию, только что потеряв двух самых близких мне людей. И всё же радость обретения Тома Размышляла я уныло, медленно шагая вдоль залива в обратном направлении, к отелю. Никак не компенсировала ту боль, которую я испытала, узнав о своём прошлом. В гостиницу я возвратилась безмерно уставшей. Сразу же поднялась к себе в номер, потом позвонила на ресепшн и попросила дежурную заблокировать мой телефон. После чего рухнула в кровать и тут же отключилась, погрузившись в глубокий сон без каких-либо сновидений. Когда я проснулась, было уже темно. Я глянула на часы. Почти 9 вечера. То есть я проспала несколько часов. Я сбросила с себя одеяло и пошла в ванную. Ополоснула лицо холодной водой. И, стоя возле крана, снова вспомнила всё то, о чём мне рассказывал Феликс. Но прежде чем погрузиться в повторное перебирание всех подробностей этой истории, я вдруг почувствовала, что умираю от голода быстро натянула на себя джинсы и футболку и поспешила вниз, чтобы поужинать в ресторане. В вестибюле я, к своему немалому удивлению, обнаружила Тома, устроившегося на одном из диванов. При виде меня он тут же подскочил с места с самым озабоченным выражением лица. «Алли, с тобой всё в порядке? Я звонил тебе несколько раз, но твой номер был заблокирован». «Да, я сама попросила, но почему ты здесь?» Мы вроде не договаривались с тобой о встрече». «Не договаривались, это правда. Но где-то ближе к обеду ко мне в дом неожиданно ввалился Феликс. Он был на грани истерики. Честное слово, Алли, он рыдал, как дитя. Я впустил его в дом, налил виски, чтобы он немного пришёл в себя, и попросил объяснить, что стряслось. На что он сказал, что сообщил тебе кое-что из того, чего никак нельзя было говорить. Ни в коем случае». И что он этого бы никогда и не сделал, если бы знал, что ты беременна. Он очень испугался, увидев, как ты потрясена его рассказом. Сказал, что ты отправилась прогуляться вдоль бухты. Но, как видишь, Том со мной всё в порядке. Я жива-здорова и не бросилась в бушующие морские волны. Не возражаешь, если мы продолжим наш разговор в ресторане? Умираю, хочу есть. — Конечно. Тем более аппетит — это хороший признак. Вполне искренне обрадовался Том и мы вместе направились в ресторан. Нашли подходящий столик и уселись. А дальше Феликс поведал мне всю историю. Я взяла в руки карту с меню и глянула поверх неё на брата. И я тоже испытал самый настоящий шок, как и ты. Однако, представь себе, Феликс был в таком ужасном состоянии, что мне пришлось утешать его. Я даже почувствовал к нему жалость впервые в жизни. Я подозвала официантку и попросила её немедленно принести нам немного хлеба, а также заказала себе стейк с жареным картофелем. «А что будешь ты?» — спросила я у Тома. Тоже что и ты. И, пожалуйста, пиво», — обратился он к официантке. «То есть ты хочешь сказать, что Феликс, рассказывая свою историю, не утаил от тебя и всей правды о Марте на момент первой с ней встречи?» «Да». Другой вопрос, поверил ли я ему. Зато я поверил ему полностью. И потом, не забывай, я ведь на всю эту историю всё ещё продолжаю смотреть глазами постороннего человека, каковым я, собственно, и была пару дней тому назад, что отнюдь не оправдывает Феликса за содеянное. Точнее, за то, чего он не сделал. Поспешно добавила я, опасаясь, что Том может подумать, будто я встала на сторону Феликса и пытаюсь защищать его. В любом случае, это многое объясняет в его поведении. Он в то время чувствовал, что им попросту манипулируют все, кому не лень. Боюсь, я ещё не могу пока полностью доверять ему. Или тем более простить его. Но во всяком случае, сегодня я увидел на его лице хоть какие-то признаки раскаяния. Впрочем, хватит рассуждать о моих чувствах. Как ты? Тебе ведь действительно пришлось пережить самый настоящий шок. Мне искренне жаль, Алли, что всё так получилось». У меня такое чувство, что я должен повиниться перед тобой за то, что из нас двоих мать выбрала именно меня. Не говори глупости Том. Нам ведь никогда не узнать, каковы были истинные причины того, что она поступила именно так, а не иначе. Да, не скрою, пока мне больно думать об этом, но что сделано, то сделано. Знаешь, чтобы окончательно успокоиться, хочу взглянуть на ту больницу, в которой Марта родила нас. Наверняка там сохранились записи о нашем появлении на свет. Вполне возможно, и некоторые подробности того, как меня потом удочерил Пасоут. «И ещё, если ты не возражаешь, давай оба пройдём тест ДНК». «Конечно, не возражаю. Хотя, если честно, Алле, то я и так ни секунды не сомневаюсь в нашем родстве. А ты?» «Я тоже», — согласилась с ним я. Подали хлеб. Я немедленно отломила кусочек — и жадно запихала его себе в рот. Что ж, несмотря на все твои переживания, аппетит, судя по всему, к тебе вернулся. Наверное, Алле, пока ещё рано нам с тобой искать положительное во всём том, что с нами случилось. Но, кажется, я только осознала, что в скором будущем стану дядей. И знаешь, я уже счастлив от одной этой мысли. Искать хорошее и видеть во всём происходящем позитивную сторону можно и нужно всегда. И никогда не рано, Том. Вот, к примеру, возьми меня. До своей поездки в Норвегию я чувствовала себя такой потерянной, такой одинокой. А получается, что здесь я отыскала свою новую семью. Правда, мой родной отец, увы, спившийся нечестивец. Но это так, к слову. Том протянул ко мне ладонь, и я смущённо взяла его за руку. «Привет, сестричка». «Привет, братик». Какое-то время мы сидели молча, не разжимая рук переполненные самыми разными эмоциями. А в сущности, что такого? Просто, наконец, две половинки соединились в одно целое. Вот так всё просто. Как странно. Начали мы с ним одновременно и тут же расхохотались собственной синхронности. Говори первый Алле, ты ведь у нас старшенькая. подумать только, я старшая сестра. А вот в своей семье я всегда была на вторых ролях. Старшей у нас была Майя. «Что ж, постараюсь наверстать упущенное и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами своей первородности», — пошутила я. «А я охотно соглашаюсь на роль второй скрипки», — миролюбиво сказал Том. «Но мы с тобой оба в один голос сказали, как странно». «Что именно странно?» «Знаешь, я уже успела забыть, о чём именно собиралась тебе сказать. К тому же за последние дни случилось столько всего странного», — ответила я, когда нам подали ужин. «Ещё бы». И не говори, сестра. Том поднял свой бокал с пивом и чокнулся с моим стаканом воды. Что ж, за нас с тобой, за брата и сестру, встретившихся через 30 лет после рождения. Знаешь, что для меня странно? Что? Я ведь больше не единственный ребёнок в семье. Это правда. А знаешь, что странно для меня? Что? Что у шести сестёр появился, наконец, брат.